Глава шестая. Но на этом неприятное утро не закончилось. Когда мы в гробовом молчании доживали свой завтрак, Норан самым будничным тоном заявил. «Да, малышка, я, конечно, в восторге от твоей пламенной страсти, но кровать все-таки придется вернуть в первоначальное состояние». Бамс! Это в тишине столовой я уронила вилку, челюсть и остатки вежливости. «А мне кажется, мое свежее дизайнерское решение как раз то, чего не хватало твоей скучной комнате», мило улыбаясь, ответила я. И знаешь, я решила, что остальной мебели тоже не хватает женской руки, особенно рабочему столу и платиному шкафу. К чести нора на лицо он удержал, хотя по глазам я поняла. Воображение парня нарисовало красочную картину с участием меня и его мебели. «Картман, даже не думай!» — мрачно проговорил Ледяной. «Почему?» — искренне удивилась я. «Я обдумываю, и мне очень нравится результат!» «Картман!» — прорычал Ледяной, и я перестала изображать вековую задумчивость. «Ну, не я начала эту войну», — заявила самым серьезным видом и добавила. «Мракус!» «Я Маркус!» «Я так и сказала, мракус!» «Ты невыносима!» — взвал женешок. «И это очень хорошо!» — обрадовалась я. «Разрывай помолвку и не выноси меня всю свою счастливую жизнь!» «О, нет!» — Хищно сверкнул глазами парень. «Я придумал кое-что поинтереснее!» «Что же?» — вяло поинтересовалась я, не особо веря в его блеф. «Скоро узнаешь!» — оскалился ледяной. — Вот прямо на ближайшей совместной паре. — Я в ужасе! — заявила самым серьезным видом, отчего Амелия, все это время притворявшаяся ветошью, прыснула. Мы с Нороном синхронно обернулись к моей соседке, а та, давясь приступами хохота, сквозь слезы, заявила. — Я представила вашу свадьбу. Торт горит, цветы замерзли, вы стоите посреди храма и обещаете друг друга бесить и калечить, пока смерть не разлучит вас. Она еще не покрылась синим, только потому, что она твоя подруга. Мура заявил парень. Ай, не переживай, тем же тоном ответила я. Мы живем с ней вместе, я отомщу за нас обеих. Фамилия, демон, куси тебя за пятку, только что заставила нас согласиться друг с другом. Предательница.